Глава 18. Кемлинский тракт. От Северного Большака, проходящего через двуречье Кемлинский тракт не сильно отличался. Будучи, разумеется, значительно шире и по всем признакам гораздо более наезженным, он представлял собой плотную утоптанную полосу земли, по обочию стояли деревья, которым в Дворечии было не место. Особенно из-за того, что там листва сохранилась только на вечно зеленых деревьях. Однако к полудню сам вид местности изменился. Дорога пошла среди низких холмов. Два дня она велась между склонов, иногда проходила напрямик, когда холмы были слишком широки и увели бы далеко в сторону, если бы не требовалось чересчур много трудов, чтобы срезать часть склона. Полуденное солнце каждый день немного смещалось, из чего следовал вывод, что дорога, хоть на первый взгляд и прямая, постепенно отклонялась к югу. по мере того, как шла все дальше на восток. Когда-то Ранд просто наяву грезил над старой картой мастера Алвира. Добрая половина мальчишек предавалась над нею несбыточным мечтаниям, и ему припомнилось, что тракт обходит нечто называемое Абширским схолмьем, и потом достигает беломостья Время от времени Ланд заставлял всех спешиваться на вершине какого-нибудь холма, откуда открывался хороший обзор дороги в оба конца и окрестностей. Страш внимательно осматривал вокруг, пока остальные разминали ноги или, присев под деревьями, наскоро перекусывали. «Вообще-то я сыр люблю», заметила как-то Игринь на третий день после отъезда из барлона Она сидела, прислонившись спиной к старому пню и с недовольной гримасой разглядывая обед, который опять был таким же, как завтрак, и... каким, скорее всего, должен быть ужин. Сейчас быть чаю, вкусного, горячего чаю. Девушка поплотнее закуталась в плащ и подвинулась, тщетно стараясь спрятаться от кружащего ветра. «Чай из плосколиста и анделейный корень», — говорила Найниф, обращаясь к Марин, лучшее средства от усталости. От них есть яснее в голове, и они снимают боль в утомленных мышцах». «Уверена, что именно так», — тихо произнесла Айседай, искоса глянув на Найниф. Челюсти Найниф на сжались, но она продолжила прежним тоном. «Значит, если вам нужно двигаться без сна...» «Никакого чая!» — резко сказал Лан Игвейн. «Никакого костра!» Мы их еще не видим, но они где-то там, позади. Исчезающие или двое со своими троллоками, и им известно, что мы выбрали эту дорогу. Незачем точно подсказывать им наше местоположение. Я я ничего не просила, пробормотал Эгвейна из-под из плаща. Просто сожалела. Если им известно, что мы на дороге, спросил Перин, то почему бы нам не пойти напрямик к Беломостью? «Даже Лан не может двигаться по бездорожью так же быстро, как и по тракту», сказала Морейн, перебивая Найниф. «Тем более не по обширскому с холмью». Мудрая раздраженно вздохнула. Ран задумался, что с ней такое произошло. Первый день она совершенно игнорировала Айси Дай, а последние два дня пыталась беседовать с ней о травах и лекарственных растениях. Морейн отъехала от мудрой продолжив. «Почему, по-вашему, тракт изгибается в обход холмов?» И нам все равно пришлось бы вернуться на дорогу. Тогда мы могли бы обнаружить погоню впереди нас, а Нин позади. Сомнения одолевали Ранда, а Мэтт что-то пробурчал о долгом кружном пути. «Хоть одну ферму вы видели этим утром?» – спросил Лан. «Или может быть дым из трубы?» «Нет, потому что на всем протяжении от Байрлона до Беломостя глуши безлюдия, а Беломосте находится там, где нам нужно пересечь Аринеллия». «Потому что к югу от Марадона, что в Салдея, единственный мост, соединяющий берега аренели именно в Беломостие!» Том фыркнул и расправил усы. «А что помешает им получить нечто, кого-то, желаемое в самом Беломостие?» С запада донеслись пронзительные вопли рогов. Ланд дернул головой, обернулся, пристально вглядываясь в ленту дороги позади отряда. Ранд ощутил знобкий холодок. Но оставшийся спокойным внутренний голос подсказал, миль десять, не больше. «Ничто им не помешает, министрель», — сказал Лан. «Положимся на свет и удачу. Но сейчас мы знаем наверняка, там, позади нас, троллоки». Морейн вытерла руки. «Нам пора в путь». Айседай села в седло. После этого и все остальные скарабкались на лошадей. Их не в меньшей мере подстегнули проревевшие вновь рога. На этот раз первым рогам вторили другие. Отдаленный отсвет донесся с запада погребальным стоном. Ранд был готов прямо с места погнать облако галопом и все тоже немедля подобрали по воде. Все, кроме Лана и Морейн. Страж и Айседай обменялись долгими взглядами. «Пусть они скачут, Морейн-Седай», — наконец сказал Лан. «Я вернусь сразу, как смогу. Если я погибну, то об этом ты узнаешь». положив руку на луку седла мандарба он взлетел на спину черного жребца и галопом помчался вниз холма на запад вновь взревели рога да прибудет с тобой свет последний лорд семи башен произнесла марин так тихо что ранд едва расслышал глубоко вздохнув она повернула алдип на восток мы должны ехать сказала марин и пустила кобылу неторопливой ровной рысью остальные тесной цепочкой следовали за ней. Ран повернулся в седле, чтобы взглянуть на Лана, но страж уже затерялся среди низких холмов и голых деревьев. Она назвала его «Лордом семи башен». Интересно знать, что это означает. Юноша не думал, что кто-то кроме него слышал эти слова, но Том покусывал кончики усов, а на лице у него застыло задумчивое выражение. Министрель, видимо, знал многое, очень многое. Рога позади отряда возвали и вновь получили ответ. Ранд беспокойно поерзал в седле. На этот раз рога звучали ближе. Юноша был в этом твердо уверен. Миль восемь, может семь. Мэтт и Гвинь оглянулись через плечо, а Перин пригнулся, будто ждал, что его вот-вот что-то ударит в спину. Найниф подъехала к Марин и заговорила с ней. «Мы не можем ехать побыстрее?» спросила она. «Эти рога все ближе?» Айседай покачала головой. «А почему они дали нам знать, что они уже здесь? Не для того ли, чтобы мы устремились вперед, не думая о том, что может нас там ждать?» Отряд продолжал ехать дальше той же равномерной рысью. Время от времени позади всадников трудно перекликались рога, и всякий раз ближе и ближе. О том, насколько ближе, Ран старался не думать, но с каждым бьющим по нервам воплем эта непрошенная мысль тревожила его все больше. Пять миль с беспокойством определил юноша, когда из-за холма позади отряда галопом вылетел лан. Страж поравнялся с морей, натягивая поводье тролоков не меньше трех кулаков, во главе каждого получеловек, может даже пять кулаков. Если вы оказались так близко, что увидели их, стревожно сказал Эгвин, то и они могли вас заметить, они могут явиться за вами по пятам. его не видели на и них подтяось когда все посмотрели на нее вспомни я шла по его следу тише приказала марин лан говорит что там позади нас возможно находятся пять сотен тролоков уцеилось ошеломленное молчание потом вновь заговорил лан и они перекрыли седловину через час или меньше нас настигнут словно размышляя вслух а изда сказала «Если их и раньше было так много, то почему их не использовали в Эмондовом лугу? Если же нет, то откуда они здесь взялись?» «Они рассыпались цепью, чтобы гнать нас впереди себя», — сказал Лан. впереди основных отрядов рыщут разведчики». «Гнать? К чему?» — размышляла марин словно бы в ответ. Ей на западе прозвучал отдаленный рог. Долгий протяжный стон, на который сразу же откликнулись другие. все впереди отряда марейн остановил алдип остальные последовали ее примеру тому двуреченцы боязливо озирались вокруг рога отрубили впереди и позади ранду почудились в их кличах торжествующие нотки что нам делать сердито спросила найннип куда идти «Все, что осталось, север и юг», — сказала Марин, больше размышляя вслух, чем отвечая мудрый «На юге — обширское холме голое и безжизненное, и тарен, через который не переправится, и никаких лодок. На севере до наступления ночи мы достигнем Аринелли, и там, возможно, встретить судно какого-нибудь торговца, если у Марадона взломан лед». «Есть место, куда троллоки не пойдут», — заметил Лан, но Марин энергично мотнула головой. «Нет». Она жестом подозвала стража, и тот наклонил к ней голову так, чтобы нельзя было услышать их разговор. Рога беспрестанно трубили, и лошадь Лана нервно переступала на месте. «Они пытаются нас запугать», – процедил Том, стараясь успокоить свою лошадь. Голос его звучал наполовину гневно, а наполовину так, будто троллоки вполне в своих попытках преуспели. «Они стараются напугать нас, чтобы мы ударились в панику и бросились бежать, сломя голову. И тогда они на нас накинутся». Голова Ягвейн дергалась на каждый вскрик рогов. Девушка пристально всматривалась то вперед, то назад, словно выискивала взглядом первых троллоков. Ранда подмывало поступить точно так же, но он старался не выдать этого. Юноша двинул облако поближе к девушке. «Мы едем на север», — объявила Марин. Отряд оставил дорогу и рысью направился по холмам, а рога продолжали душераздирающие причитать. Холмы оказались низкими, но все время приходилось ехать то вверх, то вниз. Ровных участков не было, а кругом стояли деревья с голыми ветвями, хрустил мертвый подлесок. Лошади старательно разбирались вверх по склону только для того, чтобы легким галопом спуститься по-другому. Лан вел отряд размашистой рыстью быстрее, чем по дороге. Ветви стегали ранда по лицу и груди. Старые ползучие растения в юны цеплялись за руки, а порой норовили выдрать ногу из стремени. Пронзительные вскрики рогов слышались все ближе и чаще. Как не погонялся хлан, двигаться быстрее всадники не могли. Каждый фут вперед. Это фут или два вверх или вниз. А карабкаться по косогору было не так уж легко. А рога все приближались. Две мили, подумал ранд может и меньше. Вскоре Лан начал тщательно высматривать путь, а сквозь жесткие черты его лица проступило выражение, столь же близкое к беспокойству, которое Ранд увидел у Лана впервые. Один раз страж, оглянувшись, даже привстал на стременах. Ранд видел там одни лишь деревья. Закончив осматривать лес, Лан устроился поудобнее в седле и неосознанным движением руки отбросил полуплаща плаща, высвобождая рука от меча. Ранд вопросом в глазах встретил взгляд Мэта. Но тот лишь скорчил гримасу, кивнув на спину стража, и беспомощно пожал плечами. И тогда Лан заговорил, отрывисто бросая слова через плечо. «Здесь рядом тролоки Отряд забрался на вершину холма и стал спускаться по склону. «Скорее всего, разведчики, высланные вперед главными силами!» «Вероятно! Если мы на них наткнемся, во что бы то ни стало, держитесь возле меня и делайте то же, что и я!» Нам нужно двигаться тем же путем, которым мы едем. — Кровь и пепел! — пробормотал Том. них жестом приказала Игвень держаться ближе к ней. Единственным укрытием для всадников могли служить разбросанные там и тут редкие рощицы бичнозеленых деревьев. Но воображение Ранда, который пытался смотреть одновременно во все стороны, превращало замеченные краем глаза серые древесные стволы в троллоков. Рога звучали совсем близко. и вдобавок прямо впереди отряда юноша был в этом уверен а сзади они все время приближались отряд поднялся на вершину очередного холма ниже них только только начав подниматься по склону двигались тролоки они несли с собой шесты с большими веревочными петлями или длинными крюками на концах много тролоков Цепь вытянулась в обе стороны, насколько хватало глаз, но в центре ее, как раз напротив лана, ехал верхом исчезающий.